и, оставшись один между незнакомыми людьми, впал в свою обычную, непреодолимую, все возрастающую застенчивость. Я молча стоял на одном месте целый вечер. Во время вальса одна из княжон подошла ко мне и, сообщив всему семейству официальной любезностью, спросила меня, отчего я не танцую. Помню, как я оробел при этом вопросе, но как вместе с тем совершенно невольно для меня на лице моем распустилась самодовольная улыбка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 И не обращаясь ни к кому в особенности, сказал такие, как это мило.